Глава 23. Какой веселый вечер, проговорила мама. Мы обе стояли перед зеркалом в ванной, снимая макияж. Мы обе покачивались. Ну, во всяком случае, я. Может, поэтому мне казалось, что и она тоже покачивается. Много лет так не смеялась. Она подняла ногу, чтобы расстегнуть туфлю. Я улыбнулась. По-моему, наш официант на тебя запал. Ой, перестань! Она расхохоталась, потом рискованно накренилась в мою сторону, по-прежнему балансируя на одной ноге. О, М, на помощь! Я поймала ее, не дав упасть. Что ты, собственно, пытаешься сделать? хихикнула я. Если бы ты могла просто... Но тут она покачнулась. Я ухватила ее за локти, но она все-таки опустилась на пол. Я никогда раньше не видела ее в таком состоянии. «И так приятно снова увидеть Шарлоту, правда?» — заметила она. «Я очень рада, что вы между собой все уладили. Никогда не стоит терять дружбу из-за мальчишки. Особенно такую дружбу, как у вас с Шарлоттой». Я то же самое сказала Паме. Одно ее имя тут же выветрило хмель у меня из головы. «А что ты ей сказала?» Я старалась говорить небрежно. «Только это», — ответила она, «но такого ответа мне было недостаточно». Она так и сидела на полу в ванной, не делая никаких попыток подняться. Когда рассказывала ей о том, что у вас тогда произошло, я добавила, «Как грустно, ведь когда-то вы с ней так дружили, правда?» Кровь закипела у меня под кожей. Я села на пол рядом с ней. «Мама, зачем ты вообще об этом заговорила?» Памя спросила, «Может быть, мы кого-то забыли включить в список приглашенных?» Она проверяла, всех ли позвали. Из тех, кто потом должен прийти и на свадьбу. Я ответила, что мы, по-моему, всех учли. Но тут она стала расспрашивать про друзей твоих юных лет. Вот я и подумала. А, тогда понятно. По возможности спокойно ответила я. Хотя внутри у меня все бурлило. Мне хотелось завопить, какого черта ей-то какое дело. Мы сами оплачивали свадьбу а мои родители уже заранее оплатили наш медовый месяц. Памми не имела никакого права соваться с вопросами. И поэтому я сказала, что есть только один человек, которого не пригласили и которого при любых других обстоятельствах непременно позвали бы, и что это Шарлотта. Я с показным терпением кивнула, отчаянно пытаясь до конца протрезветь. И потом ты ей рассказала обо всем, что произошло? «Ну, до некоторой степени. Я сочла неуместным рассказывать, как ты узнала. Я просто сказала, что Том с Шарлоттой встречались за твоей спиной. Грудь мне сжали невидимые тиски. «Ладно, давай-ка тебя поднимем». Я подхватила ее подмышки. Она без остановки хихикала, пока не добралась до кровати. Я тихо вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Я пересекла лестничную площадку и прошла по коридору к спальне в задней части дома. Поступь моя с каждым шагом делалась все быстрее и тяжелее. Дверь я распахнула без стука. Какого черта? Кем вы себя возомнили? прошипела я. Пами даже не оторвала взгляда от книги. Я все думала, скоро ли ты догадаешься, спокойно проговорила она. Как вы посмели! крикнула я. Как вы посмели набиваться ко мне на девишник, да еще и ее с собой притаскивать. Я решила, что тебе будет приятно, ответила она, что для вас это будет замечательная возможность встретиться снова и помириться. Она положила книгу на ночной столик и сняла очки, массируя переносицу. Так жаль, продолжала она, когда теряешь связь с близким человеком. У вас это произошло из-за чего-то определенного? «Ага, она хочет поиграть? Ладно, давай поиграем». «Не совсем так», — будничным тоном ответила я. «Просто жизнь, как говорится, развела нас в разные стороны». «Когда я услышала, что вы познакомились еще в школе и когда-то были так близки, мне и думать не хотелось, чтобы такой особенный для тебя человек не попал на твой праздник». Глаза у нее хитро блестели. Я даже провела поиск в этой компьютерной штуке, как там ее называют, «Букфейс?» «Да, у нее отлично получалось. Но она словно бы забыла, что сейчас тут нет Адама. Он бы не услышал фальши в ее жалобных интонациях, не разглядел жеманство в ее взгляде. Несомненно, он бы засиял от гордости, узнав о ее изобретательных детективных изысканиях. «О, спасибо ей!» — ворковал бы он. «Как заботливо, правда? Она же просто потрясающая, разве не так?» Я улыбнулась. «Фейсбук, Памела. Эта штука называется Фейсбук». Дёрнувшись, она резко выпрямилась, мгновенно перестав изображать из себя ребенка. «Я не обязана быть с тобой вежливой», — прошепела она. «Но, как бы там ни было, ты собираешься стать моей невесткой». Я усмехнулась. «Именно. И, в отличие от вас, я жду этого с нетерпением». «Тебе бы лучше оставить этот сарказм», — заметила она он тебе не идет. Вам бы лучше перестать быть такой гадиной, отчеканила я. Глаза ее сверкнули темным огнем, тонкие губы раздвинулись. Она оскалилась, словно пес. Над двумя передними зубами показался край десны. Неужели ты совсем не умеешь прилично себя вести? Ты вправду считаешь, что мой сын до конца своих дней останется с кем-то вроде тебя? Я чувствовала, что она еще много чего хочет сказать. Поэтому я просто стояла, скрестив руки на груди и ждала продолжения. «Он мог бы получить, кого хочет», продолжала она. «Господи помилуй, почему он выбрал именно тебя?» «Не знаю». Но в конце концов он образумится. поминимое слово. Я лишь надеюсь, что это произойдет пораньше. Я улыбалась, словно ее злобные слова совершенно меня не задевали. Словно мне все это как с гуся вода. На самом деле, каждый произносимый ею слог был для меня словно меч, подрубавший струны, на которых держалось мое сердце. Меня словно забросило в прошлое, в начальную школу, в тот самый момент, когда мерзкая фиона нависла надо мной в углу игровой площадки и хохотала, а я лежала перед ней, раскинувшись на земле, и мое голубое льняное платьице задралось до пояса. «Почему это у тебя штанишки грязные?» — ухмылялась она. «Глядите все! Эмили обкакалась!» Подбежали другие дети, стали тыкать пальцем и смеяться, пока я поспешно оправляла платье. Потом я попыталась встать, и Фиона протянула мне руку, но, когда я хотела за нее ухватиться, Фиона ее отдернула, и я снова шлепнулась. «Ах, это глупая грязная Эмили!» — засмеялась она. И все подхватили. Все. Пусть даже кто-то сделал это просто из страха, что его тоже начнут доводить, все равно. Тебе надо бы пойти переодеться. Никто не захочет сидеть рядом с вонючкой, от которой несет дерьмом. Я до сих пор помнила тот стыд, то смущение. И как щеки у меня обожгло жаром, хоть я и отчаянно пыталась не покраснеть. Я побежала в туалет, но у входа кучковалась целая толпа. Я протолкалась через них, но тут зазвенел звонок. Перемена кончилась. Эмили Грандбок уже был звонок, крикнула миссис Кальдер с другого конца площадки. Видно, у нее и на затылке глаза, подумалось мне. Я решила не обращать на нее внимания. Уж лучше ее гнев, чем Фионин. Захлопнув за собой дверь в кабинку и, запершись, я спустила штаны и стала изучать их в поисках подозрительных следов. Ничего особенного я не нашла кроме небольшого грязного пятнышка. Это я упала на пыльный асфальт. Не знаю, почему я поверила, что там у меня что-то другое. И тогда я разревелась. Это были такие слезы, которые ты изо всех сил пытаешься сдержать, потому что опасаешься, полившись, они могут никогда не остановиться. Поток таких же слез угрожал мне теперь, когда лет двадцать спустя... Я стояла перед еще одной любительницей травить людей. Я проглотила эти слезы и смерила память стальным взглядом. «Когда вы, наконец, поймете, что мы с Адамом всегда будем вместе?» Голос у меня дрожал лишь совсем чуть-чуть. Фыркнув, она сделала большие глаза. «Это вряд ли», — она вздохнула. «У тебя никаких шансов». Я подошла к ней поближе. «Я выхожу замуж за вашего сына». Неважно, что вы скажете или сделаете, вам все равно этому не помешать. Так и будет, нравится вам это или нет. Так что предлагаю начать привыкать к этой мысли». Она не отстранилась, а наоборот, наклонилась ко мне. Наши носы почти соприкасались. «Только через мой труп», — бросила она.